Старший лейтенант Александр Воронцов. Не знаю, сколько рушилось то проклятое здание. Мне показалось целый час. Но падало оно не в сторону. Просто сложилось под себя, как будто подорвано саперами. И я оказался на самом краю этой кучи. Не успела улечься пыль от первого взрыва, как последовал второй рядом. Не на шутку разошедшиеся вертолетчики всерьез решили стереть огрызающийся огнем квартал с лица земли. И все бы было ничего, если бы в нем не был я, если бы в нем не было ротмистра, если бы в нем не было никчемного придурка Козлова его шефа с семьями и многих других, которых я не знал, которые не смогли вырваться из пылающего города, кто не участвовал в этой кровавой вакханарии, а кто просто сидел мышами в своих, в одной части из крепостей, превратившихся в ловушки квартир, и ждал своей судьбы. Черт! Пахло газом, где-то через развалины пробивалось танцующее пламя. Пыль не улеглась до сих пор. Наверное, Голощекин меня уже схоронил, а, может, решил сваливать тут греха подальше. Что ж, если не выполнил приказ, его дело. Черт! Пулемет я так и оставил. На краю развалин. Запомнил где, мало ли что потом. Автомат за спиной. Не факт, что целый. Вон, какая дрянь на меня падала. Голова до сих пор раскалывается. А во рту привкус соленый. Могло и автомат разбить таким же вот куском, что мне по башке прилетел. Ну, запросто. И какой все-таки придурок? Автомат, основное оружие бойца, не пистолет даже для полицейских, из пластика делает. Написать, что он по прочности металлу не уступает, можно, бумага все стерпит. А на деле как? Выяснять бы не хотелось. Пистолет в правой руке на всякий случай. Развалены изнутри курятся дымком. Руки уже все избиты, а кое-где изрезаны. Как можно ближе к десантникам, они сразу за развалинами, а там как повезет. И тут, как нарочно. Один из десантников с шумом увалился как раз в шаге от меня. Удобное тут укрытие, полстены осталось, толстая каменная кладка. По сторонам он, естественно, не глядел. Да и как в горячке ночного боя углядишь притаившегося в ожидании добычи языка разведчика? Подняв автомат, он выпустил длинную очередь, как-то ищетернулся, но было уже поздно. Первым делом замер, проверил, пусть есть. Мог бы и сильнее глушить, хреново так со своими, но делать нечего. Стараясь не светиться, не привлекать внимания, связал руки десантника заранее приготовленной веревкой, в рот засунул грядный носовой платок. Больше просто под рукой ничего не было. Не поднимаясь, потащил десантуру вглубь развалин. Десантник оказался крепким, задергался, метров десять не проползли, ну, значит, сейчас и познакомимся. Навалился на него сверху, чтобы не вскочил. Прижался губами к уху пленника. — Слушай, сюда, десантура. Я старший лейтенант Черноморского флота Александр Воронцов. Если дошло, кивни. Десантная группа вертолет-61 Если бы Фельтебель не лежал, вжимая всем делом в острые грани битого кирпича, а стоял, то после услышанного он... Скорее всего, упал бы. Русская речь — последняя, что он ожидал услышать в такой ситуации. Первая мысль, которая пришла в голову, как только он немного пришел в себя, была — попался. И теперь все. Смерть будет избавлением. Ферцебель, да и все десантики знали, что делали с русскими пленными бандиты в сорокалетнюю войну. Хорошо знали и помнили. А сейчас лучше не будет. Руки взятаны. Федсебель-чижик дернулся, попытался что-то сделать и тут же почувствовал, как тот, кто тащил его, держа за ногу, остроился, а еще через секунду что-то большое и тяжелое, пахнущее потом и порохом, навалилось сверху. А потом были эти слова. — Что за ерунда? — Да быть не может. Как вообще здесь оказался русский? Может, просто террорист, хорошо знающий русский? А зачем ему тогда вообще с ним разговаривать? Кончил и все, если нет возможности запытать до смерти. Ну, что за... Чижик осторожно кивнул, как этого требовал тот, кто его пленил. неизвестный заговорил снова, уже чуть громче. Сейчас я тебя развяжу? Не хуй раздевоживаться. У меня три ствола, хоть одно слово громче, чем шепотом. Пробухтишь или какой-то херней страдать будешь, я тебя, сука, ракетой. — На орбиту запущу. — сосол Свой. Однозначно свой. Такое не подделаешь. В арабском языке вообще нет аналогов русского мата, да и в других языках такого изобильного разнообразия, цензурных выражений нет. Русский мат нигде не учат. Хотя это отдельный язык, на котором можно разговаривать, не прибегая к обычному литературному. — Ни один араб, ни один иностранец так выругаться не сможет. Даже если выучит ругательство, все равно они неуместно и натянуто будут звучать. Так свободно выражаться может лишь русский, для которого выругаться, что высморкнуться. Тельцебель снова кивнул, показывая, что понял. Русский сделал какое-то неуловимое движение, и он вдруг почувствовал, что руки свободны. Тяжесть, давившая сверху, не дававшая встать, исчезла тоже, не вставая рикошетом зацепить. Прозвучало из темноты. Чижик вытолкнул языком изо рта какую-то тряпку, тихо выругался. Автомата не было, но пистолет в кобуре, если что. Это потерял. На колени Чижику больно плюхнулся его автомат. Феттебель отметил, что человек, который его пленил, расположился грамотно. Он там еще одна разваленная стена, за нее шмыгнул, и все. А она метров пять, потом хрен найдешь. Да, и про три ствола этот человек вряд ли шутил. не время, и не место для шуток, да и человек, способный взять десантника российской армии, шутить вряд ли будет. — Кто ты? Какого хрена? — отплевавшись от ужасного вкуса во рту, спросил Чижик. — Я же сказал, старший лейтенант Черноморского флота Александр Воронцов, отряд специального назначения, выполняя особое задание, связь потерял, вот и решил твоей воспользоваться. Ну что ж, так-то удивительно, но после слов о потере связи Чижук разом стало лучше. Потерять связь для спецназовца, для десантника — позор. Связь берегут, как зеницу ока. Выходит, облажался доблестный флот. — Отставить трепаться, — разозлился собеседник. — Видишь, что творится? Я большую часть группы потерял. Триста метров от тебя, восточнее, в здании Министерства внутренних дел. — Там. Ястреб-59, позывной-6-4. Ракеты рванулись одновременно с нескольких точек. Пока остальные отвлекали огнем, ракетчики из ПЗРК занимали позиции. И теперь в сторону пяти вертолетов рванулись сразу шесть ракет. — Воздух! Пуск ракет! Я подбит! — истошенный крик резанул эфир. Наушники наполнились ужасом и яростью. Пилот вертолета 6-4, который снизился, чтобы забрать остающихся внизу десантников, успел услышать лишь это, а также басовитый гудок системы предупреждения о приближающейся ракете, как что-то сверхнуло, и тут же вертолет тряхнуло, как будто расшалившийся великан ударил по вертолету кулаком. Вертолет опасно качнулся... Стена, находящегося рядом с зданием, поплыла навстречу, но пилот изо всех сил налег на ручку управления, парируя движение вертолета, и вертолет, пусть и тяжело раненый, подчинился. — Оборотень один, я подбит! — Шесть-четыре, подбит! — выкрикнул в эфир второй пилот, чьи пальцы бегали по панели управления, откликаясь на тревожно мигающие разноцветия контрольных ламп. Пока первый пилот умудрялся удерживать машину в воздухе, Второй отважно боролся за жизнь стальной птицы, стремясь свести ущерб от попадания ракеты к минимуму. Топливопровод перекрыт, электрика шунтирована, приговаривал он, включая одну поврежденную систему за другой. Шесть ракет ПЗРК, стартующих одновременно, на такой высоте, и для вертолетов это смертельно. Четыре ракеты повелись на отстреливаемые тепловые ловушки свеже поразили штурмовой вертолет, находившийся выше всех и не стоящий в карусели заметна цель и снизившийся, чтобы забрать десант, транспортный Ястреб-6-4. И хотя взрыв зенитной ракеты, пусть и ракеты ПЗРК, страшное дело, все равно русская техника показала, на что она способна даже в этом случае. И у штурмового М-40, и у Ястреба По два двигателя, разнесенных на максимальное расстояние друг от друга. И у каждого жизненно важные системы вертолета дублированы. И у ястреба, к тому же, нет хвостового ротора, и попадание в хвост, в отличие от обычного вертолета, для него не страшно. В обоих подбитых вертолетов вышли из строя по одному двигателю, но оба вертолета остались в воздухе, оба были еще управляемы. Правда, о том, чтобы забирать десантников, При одном работающем, пусть и на чрезвычайной мощности двигателя не могло быть и речи. Шесть один всем! Уходим домой, уходим по маршруту. Э, это приказ. Шесть-один, повторите. Вместо знакомого голоса подполковника Бахмурного в эфире раздался другой голос, едва разбираемый из-за грохота стрельбы. Внимание, воздуху, я земля. Приказываю ходить по маршруту. У нас есть поддержка, мы прорываемся к Анклаву восточнее вас. Уходите, пока не поздно, это приказ, уходите. Тот, кто говорил с земли, приказывать не имел права. Но и другого выхода не было. Кассеты ложных целей, те самые светящиеся шары, отвлекающие ракеты, были почти пусты. И все время, что осталось у вертолетной группы, это время, пока зенитчики не схватятся за новые ПЗРК. И поэтому вертолеты один за другим пошли на восток, к аэропорту, оставляя за собой пылающий ад и группу десантников в нем. Другого выхода просто не было. Бейрут. Воздушное пространство над портом. Громовержец-2. Ночь на 1 июля 1992 года. Отчет от вашим Как поняли? Вас понял. К ведению огня готовые Примечания. Башни. Одной из достопримечательностей порта были так называемые башни. 25-этажные небоскребы, в одном из которых располагался отель для приезжих, Другом администрация порта, развлекательный комплекс и казино. Казино в Российской империи можно было располагать в строго определенных местах, только в городах миллионниках и не более одного казино на миллион жителей. Игровые автоматы вообще были запрещены, так что азартные игры были уделом богатых. Конец примечания. Есть цель. Групповая. Группа боевиков и транспорт. Огонь большим. Принял. Привычный грохот сто двадцати миллиметровки. В самолете это слышится, как глухое бух, словно удар чем-то тяжелым по обшивке. И по центру экрана, там, где только что были ломаны прямоугольники грузовиков, светлые силуэты людей взбухают, светло-серое облако разрыва. внимание Зенитчик на два часа! Зенитчик на два часа! Принял. Выпущена ракета. Повторяю, выпущена ракета. Одновременно начинают работать оба с пулемета и тридцатимиллиметровая пушка, что вообще-то запрещено техника безопасности. Корпус самолета начинает противно, будто на вибро стенде вибрировать. Тыз. Тыз. Примечание. Тыз. На одном из афганских диалектов переводится как быстрее. Конец примечания. Несколько террористов, каждый из которых держал на плече длинную трубу ПЗРК, бежали по одной из причальных стенок, петляя между контейнерами. Группу подгонял невысокий, бородатый афганец, потрясая короткоствольным автоматом и крича перевешку проклятий, и что-то там про Аллаха. Он бежал последним. Ты. Контейнеры стояли один на другом в три-четыре ряда, здоровенные, морские сорокафутовые контейнеры, надежно скрывавшие зенитчиков, но и не дававшие им стрелять. Это относительно пригодна площадка для стрельбы. В мирное время там разгружались, загружались контейнеровозы, в старые несколько козловых кранов, матово поблескивали в темноте стальные нити рельсов. Была метров через сто. Ты... Дзенитчики выскочили на площадку, как раз для того, чтобы полюбоваться страшным и величественным зрелищем. С площадки были хорошо видны портальные краны, разгружавшие контейнеровозы в порту. На ней должны были тоже сидеть зенитчики, и как раз в этот самый момент с неба ударил поток огня. Пульсирующий красный поток ударил в основание из кранов, и кран, словно подрезанный под корень цветок, Начал клониться к воде, содрогаясь в вагоне. А вверху, в истине-черном враждебном небе, один за другим повисли пылающие огнем шары ловушки, отвлекающие на себя ракеты. «Уррр — Урр! — Зеничики выстрелили одновременно из шести или семи пусковых установок разом, так что место пуска разом окуталось плотным облаком едкого ядовитого дыма стартовые ветерень. Один из зеничков, и шаг, проклинил Аллах, умудрился выстрелить так, что огненная комета, не пролетев и десяти метров, ударила в один из козловых кранов, вспыхнула огненно-красным цветком, рассыпая вокруг осколки, пламя и ядовитый дым. Попадание почувствовали все. Самолет тряхнуло, как будто на большом ухабе, и двигатели взвыли, как сумасшедшие... А потом в грузовом отсеке загорелся красный транспарант. Авария. Хуже того, обе ракеты поразили двигатели по правому борту, полностью разрушив один из них и повредив второй. Первый двигатель вспыхнул, второй еще держался, хотя от него тянулась тонкая струйка дыма. Попадание. Двигатель один уничтожен, двигатель два поврежден. Приборная доска вспыхнула красным разноцветием перед глазами. Красный в авиации символ беды. Отстреливай в вооружение, хлопнул пиропатрон, отбрасывая в набегающий поток воздуха массивную коробку, подвеску из восьми птур. Через тридцать секунд она взорвется, сработал самоликвидатор. добрый вопрос шунтирован. Хлопок и пиропатрон выбросил огнегосящую смесь прямо в двигатель, моментально погасив пожар. Самолетца больше кренила вправо. Дотянем? Нет, давай курс на старый аэропорт. Если и дотянем, так только туда. Там же... Иного выхода нет. Передай прибой нашим. Они должны быть на подходе. Может быть, успеют. Примечание. Прибой означает сигнал бедствия, то же, что и «Мэйдэй». Конец примечания. Кафрия, долина Бека, поздний вечер, 30 июня 1992 года. Мы с вами пойдем. Да что за Старший, попей вода, едва сдержал руку, хотел уже наградить своего младшего солидной затрещиной. Несколько раз глубоко вдохнул, задержал дыхание и выдохнул. Старый, помогающий, унять раздражение, прием. — Куда вы собрались? Сидите тут, и все, вам сказано. Только вас там не хватало. Говорить громко было нельзя, а шепотом получалось неубедительно. Отчего старший, попей вода, злился на младшего еще больше. — Мы с вами пойдем, — упрямо повторил младший. — У нас две винтовки, мы их в бою, между прочим, взяли. Старший попей вода пожалел, что не отобрал винтовки вовремя. Хотя военный трофей это святое. Даже у сына нельзя силком отбирать. Да и бесполезно с ним не останется ведь здесь добро, сам пойдет. И соседский пацан тоже пойдет. Наделают дело, потом не расхлебаешь. Лучше уж у себя за спиной. Да, да ты ж меня учил, почувствовал в колебании в отце, умело додавливал младший. — Без тобой, — сдался старший, — только тихо, не стрелять, если мы не начнем, понял? — Понял, батя. — И еще. Старший наклонился к самому плечу младшего. — Этот с вами он? — Он нас сдать за раз мог, твердо ответил младший. — Возможности были, — крикнулся, — не сдал. — Горазд, подвел итог отец, — ты сказал, присматривай за ним. И тихо мне делай, только услышу, потом на задницу не сядешь. — Хорошо, батя, — пробурчал по пиво, да младший. На сей раз шли уже перебежками один за другим. Перемахнули забор, так как это могут делать только казаки, как птицы, раз и там. Одним простым и сильным движением человека с детства привычного залетать в седло коня. На дворе попей вода старший, показал рукой залечь. Сам с двумя старшими казаками, на подстраховке, зажав руки обратным хватом, нож нырнул в черный зев Лабаза, террористы не удосужились его закрыть. Казалось, ничего не произошло. Не мигнул весело горевший в окне свет, никто не заорал, не посыпалось серверистом водопадом разбито стекло. Просто минуты через три попей вода, старший вышел, махнул рукой пацанам, ко мне. На плече у него уже висел легкий британский пистолет-пулемет, как и все британское оружие, по-идиотски сделанный. С магазином вставляем им сбоку, а не снизу, как у людей. — У вас к вашим пуколкам патронов сколько есть? — Две. — И у Мишки три, пять обоим, — за всех ответил Сашка. — Доброе, доброе, казаки. — — Теперь сюда, слухайте. Их больше, чем нас, на порядок. Сейчас врасплох взяли, но это ненадолго. Час у нас, не больше. В настоящем деле участвовать хотите? Пацаны промолчали, да и говорить смысла не было. Вопрос для любого казака риторический. — За мной, тихо. Казаки уже светились в лабазе, спускались с чердака так называемой подвалки что-то тяжелое. Тяжелый тварь сдавленно пробухтели. Сверху. Ты что, Петро, полегче ничего взять не мог? что, дарье, ты и взял, поговори мне, зато этот ленту двухсотку высадит и не поперхнется. Осторожнее, не урони. Сверху подали тяжелые, с длинным заканчивающимся воронкообразным раструбом тело пулеметок. Станок где? Левее, смотри, под тряпьем. — Патроны все давай, их там двенадцать коробов быть должно. Пулемет потащили дальше, к крайнему станице дому Левы Косова. Этот старый казачина, во время замирения, потерявший глаз и ухо, давно уже умер, но дом так и звали. Дом Левки Косова. Теперь там жили его сыновья. Сгибаясь под тяжестью коробок с патронами, а одна большая коробка с патронами около весит... Пацаны заменели за взрослыми казаками. Петро, попей вода, шел первым. Разведка и прикрытие. Двое тащили пулемет, станок к нему и другое раззабытое бою оружие. Шли пять тем же путем. Заброшенные тропинки за домами. Идти было совсем ничего. Казачьи станицы изначально строились так, чтобы одновременно быть и домом казакам и при необходимости укрепленным районам, что в годы замерения было совсем даже не лишним. Первой линией обороны был вал, система окопов, колючая проволока, а в некоторых крупных поселках и система дотов с пулеметами. Сами казачьи станицы располагались так, чтобы господствовать над местностью и контролировать ее. Но если бы даже враг прорвал внешний периметр, Вполне можно было организовывать оборону и на внутреннем. Казачьи дома, курени, как их называли сами казаки, стояли так, чтобы при необходимости стать второй линией обороны. А дом Левки Косова был хорош тем, что с него можно было простреливать улицу, и стоял он так, что был самой высокой точкой в станице. Но принимать бой в станице было нельзя, категорически. Ведь что такое станица? Плотная сельская застройка. К любому дому можно подойти относительно безопасно, на расстоянии не то что выстрела. На бросок гранаты подойдешь, и ничего. Их было шестеро. Да, именно шестеро, потому что трое, по сути, еще пацанов, пусть и не в казаки на круге, пусть среди них был один араб. Они смогли в оккупированной станице убить нескольких оккупантов разобыть оружие и продержаться до ночи. Такое не под силу многим взрослым, но как бы то ни было в условиях ближнего боя, шестеро против тридцати, гарантированный проигрыш в любой ситуации. А вот в другом случае пулемет на открытой местности, стрелковая линия, и еще пара стрелков с винтовками рядом прикрытие, и еще загонщики, вернее, не загонщики, а обреченные жертвы которых надо догнать, притащить на аркане в село, поглумиться и зарезать. В отличие от русских и тем более холоднорациональных немцев, арабы обычно люди эмоциональные, увлекающиеся. Сорвать их на погоню очень легко. А потом, когда они выскочат из села, всей толпой, на открытую, хорошо простреливаемую месость, вот тут-то слово скажет пулемет. Удивительно, но... Поставить часового на ворота они додумались всего одного. Добывшего разведчика ВДВ задача на один взмах ножом. Разжились не чем-нибудь, а ручным пулеметом без эй, и несколькими лентами к нему. Маневренный ручник и мощный станкач в связке тем более хорошо. Завалом окопы засыпали, но вал остался. Частенько так говорили. Пошел завал. Выйдем завал. Это если морду набить. Казаки пошли уже не скрываясь, не опасаясь. Небо затянулось черными тучами, подувал легкий летний ветерок, серебристый свет, тонкой ущербной луны на время пробивал себе путь сквозь пелену облаков. Но облака вновь смыкали ряды, и на землю наступала тьма. И тут что-то вспыхнуло. Далеко, на горизонте, там, где выселось... Ломанная стена горных хребтов, отделявшая плодороду долину Бека от побережья Средиземного моря, вспыхнула высоко в небе, мертвенно-белым светом, лучи которого были настолько яркие, что пробивали облака, подсвечивая их изнутри. Зрелище было величественное и страшное. — Это... это что? И из тех только Петро Попейвода понял, что это такое. Он видел учебные фильмы во время теоретической подготовки в БДВ. Этот цвет, которому под силу было даже пробить темную пелену ночных облаков. он знаменовал собой самое страшное, что только могло произойти. Если это произошло, значит, началась война, причем ядерная война. И, скорее всего, мало кто доживет до рассвета. Но умирать можно по-разному. «Можно с оружием в руках, как мужчина, а можно и...» «Ничего, идем, быстрее!» Пулемет установили почти в километре от станицы. Давным-давно кто-то из казаков посадил здесь два дерева. И теперь прошло сорок лет, а то и пятьдесят, В жарком климате Ближнего Востока деревья, на удивление хорошо прижились, вот только посажены были слишком близко. Промежуток между стволами меньше метра, чем не амбразура. А если попробуют флангов обойти, а ручник с двумя винтовками на ну что? Как следует укреплять станкач времени не было. Просто как смогли, вкопали ножки станка, ну и на том ладно. Земля здесь была тяжелая, плотная, как камень. — Сашка, ну? — А что это было? — Что? — Ну, это, над горами, там. Сашка поднялся на локти, посмотрел в сторону гор. Свет никуда не делся. Облака светились изнутри. — А я знаю. — Циц, присторожил остававшийся у пулемета коза Коршун. Его так и звали все — Коршун. Хотя фамилия была Коршунов. Взгакались, как бабы. Тихо! И тут в селе гахнуло. Взрыв гранаты, еще один, несколько выстрелов, и почти сразу захлебываясь, на несколько голосов застучали автоматы. — Батя! — Мишка инстинктивно дернулся, чтобы бежать на помощь отцу. Казаки у пулемета его удержали. — Сидеть, а ну! Забыл, что батя приказывал. «Сидеть — Сидеть! Ну, батя же! — Сидеть, — сказал. Ты ему ничем не поможешь, навредишь только. Сидеть! Коршун повел ребристым с мощным дульным тормозом на конце стволом пулемета вправо, затем влево, наслаждаясь послушностью тяжелой машины. Сейчас такие пулеметы уже сняли с вооружения, передали на длительное хранение. Сейчас в моде пулеметы на сошках, с короткими стволами, с лазерными прицелами, короче, как в фильмах. Если раньше в пулеметном расчете было три человека а сам пулемет со станком весил под 50 килограммов, то сейчас ротный пулемет на Сошках в десанте несет один человек, а 25 пять килограммов весит крупнокалиберный монстр калибра двенадцать без станка. Можно в боевых порядках войск перемещать, видно ли дело. Но опытный пулеметчик с хорошим настоящим станкачем, как этот, может чудеса творить. — Это тебе не косить направо-налево длинными, до красного ствола очередями, как в городском бою. — Это тебе не стрелять с рук с двух пулеметов на показательных выступлениях. — А вот стрелять так, чтобы пуля пошла по баллистической траектории и поражала противника за гребнем горы с штурмовыми пулеметами, получится? — Ага, то-то же. А со станкачем были такие мастера, у которых получалось, и немало их было. Станицы уже стреляли заполошенно, сумбурно, без всякой дисциплины огня. многие просто полели по всему, что движется, но, скорее всего, обкурились или обдолбались, до старший попей вода не появлялся. Застрял он там, что ли, с засадой проговорил Коршун, без надудностей, касаясь закрепленной на станке, Большой коробки с лентой. Я пошел. Да сиди ты, Коршун успел поймать Мишку. Сиди, так точно. И тут они увидели. Старший, попей вода, появился совсем не там, где договаривались. Намного левее. Он не выскочил на вал, становясь прекрасной мишенью. Но он перекатился через него, скатился вниз, перевернулся. Вскочил на ноги и, прихрамывая петляя, бросился вперед, забирая влево к деревьям по голой, лишенной растительности, каменистой пустыне. Недобрый, блеклый свет светящихся облаков освещал ее, указывая цель воинам Аллаха. Воины Аллаха появились не сразу. Видимо, не могли разобраться. А куда исчез проклятый Гаур? Одна группа, особо не скрываясь. С и воем вывалилась из завала, вторая на машине, от которой при разбитых фарах толку было мало. Вывалилась через основные ворота, ведущие в столицу. Бегущий казак на мгновение обернулся, выпустил из пистолета пулемета в направлении преследователей остатки патронов, бросил ненужную железяку чудовищным прыжком, как делающий скидку. На заснеженном поле заяц ушел влево и побежал к деревьям. С гиканием, свистом, воплями «Аллах Акбар!» его догоняли. Не догонял его один человек, только один, не поддавшийся азарту общей погони тот самый, которого видели прятавшиеся на крыше пацаны со странным автоматом на ремне и рацией на правом плече. Ему не понравилось то, что произошло. В самом начале непонятно, кто убил нескольких опытных, подготовленных бойцов, в том числе один был инструктором, а найти тех, кто это учинил, не удалось. Застать всех казаков врасплох и истребить разум тоже не удалось. Часть положили в поле, часть разбежалась. Правильно, они у себя дома, местность знают, это тебе не карта и даже не материалы спутниковой разведки. А теперь еще и этот инцидент. Поэтому инструктор, боевики звали его Сахип, не поддался общему азарту погонии Он шел по среднему, направляясь к еще примеченному днем укромному месту на валу. В руках он нес свою старую проверенную снайперскую Лианфельд, а еще с ним было несколько человек. Их он придерживал и отдельно проинструктировал перед выходом, и если он на рожон не лезет, не лезть тоже. Инструктор отбирал их лично, главным образом по принципу хотя бы минимального взрывомыслия и возможности работать с ними в дальнейшем. Те, кто истошно воет Аллах гвар и не видят для себя большей награды, чем отрезать голову русскому ребенку, — это пушечное мясо. Даже если впереди засада, пусть их и кончают. Пусть казаки убивают их, а они, казаков, Их все равно придется пускать в расход, когда эта земля станет британской. А вот те, кто взял в руки оружие, кто пять раз в день расстилат Седжадея и кладет поклоны Аллаху, но кто при этом думает не об Аллахе, а о тех землях, которые он захватит, прикрываясь исламом, о тех деньгах, которые он получит от продажи нефти. Вот такие люди британцам были очень нужны. Таких Сахиб берег. Да и не только Сахип. Если бы у Мишки, как и у других пацанов, до времени не отняли оружие, он бы стал стрелять. Не задумываясь, просто чтобы помочь отцу, смотреть на драму, разворачивающуюся на поле, было для него невыносимым. — Давай, давай Да помолчит ты, баба даст! Рано еще! — Да когда? — Он сам даст сигнал! Сигналом было то, что Петро Попейвода должен был упасть, иначе бы пули пулемета срезали бы и его. Пулемет не стрелят по целям, пулемет подавляет огнем. Как только Петро падает, так и огонь из всех стволов. Такой был уговор. Но он почему-то не падал. Бежал, то ускоряясь, то замедляясь, петлял. Боевики не стреляли. Чувствую беззащитность кофира. Террористы решили взять его живьем, все равно пристрелить врага это не то. Враг не мучается. Выстрелил и все? Нет. Он должен умирать в мучениях. Как должны умирать в мучениях все русские, что попадутся им на пути, расплачиваясь за годы преследований и оккупации. иншалла Интересно, куда он бежит? Деревьям? А что там? Петро попей вода упал. От преследователей его отделяли не больше десяти метров. «Давай — Давай! Коршун нажал на гашетку, повел стволом, и старый, но не ставший от этого менее смертоносным пулемет, пробудился, запел монотонную и грозную песню. Срез ствола вспыхнул пульсирующим огнем. Каждый пятый патрон в ленте, как и полагается в армии, был трассирующим. Поток пуль представлял собой пульсирующую огненную строчку. Все, чего касался стальной поток, мгновенно разлеталось, разрывалось, превращалось в пыль, в осколки. Преимущество — превосходство в численности. Голая каменистая поверхность, где кафиру негде укрыться, мгновенно превратилась в смертельную ловушку. На скидку человек пять легло разом. Не успев ни опомниться, ни выстрелить, так и полегли, как срезанные серпом колосья. Коршун на мгновение прервал стрельбу. Перевел ствол пулемета на темный силу этого недорожника, саданул и даже до сюда, до позиции казаков донеслась барабанная дробь, выбиваемая пулями по стальному кузову. Автомобиль остановился сразу заглох мотор. Несколько метров он катился вперед по инерции, потом встал. Выскочить из него тоже никто не успел. Цашке было не до того. Задача у него была своя. Схватив, как началась стрельба, винтовку, он выстрел за выстрелом, больше всего опасаясь занизить, выдолбил по мелькающим вдали призрачным фигуркам целый магазин. Попал или нет, непонятно. Адреналин просто бурлил. Он забыл все, чему его учил отец, все, чему учился на стрельбище. Он просто бил одиночными в ту сторону, откуда шли враги, бил, чтобы их остановить. Магазин он прикончил одновременно с первым пулеметным коробом. Просто нажал на спуск винтовки, а она не выстрелила. Первой мыслью было — отказала. Он недумно опустил винтовку и тут понял — патроны кончились. Патроны лежали рядом с пулеметным станком. Он повернулся, и тут мир вспыхнул перед глазами ослепительно яркой, выжигающей глаза вспышкой. Искандерон. Ночь на 1 июля 1992 года. Три километра. Это только кажется, что мало. И в самом-то деле, ну что такое три километра? Три километра быстрым шагом можно преодолеть за час. Бегом, если особо не напрягаться, за полчаса. Но бывают такие ситуации, при которых эти три километра пройти, что до луны пешком. Именно такая ситуация была и сейчас. Первыми шли саперы. Вернее, шли, это громко сказано. На самом деле они передвигались медленно, ползком, накрывшись с головой специальными накидками, которые усложняют обнаружение человека как обычными средствами наблюдения, так и тепловизором. Таких накидок у десанта было много, под разную местность. Сейчас это были накидки горы, неровные, раскрашенные в коричневый, серый, бурый цвет и с пластиковыми бесформенными камнями, будто каменистая осыпь. Не окроешься такой, будешь лежать тихо. В пяти метрах пройдут, не заметят, если специально искать не будут. Сейчас ночью такая маскировка не востребована, но все равно... Доля востребована другое свойство этой ткани. Она не пропускает изучение, испускаемое любым теплокровным существом в инфракрасном спектре и затекаемое хорошим тепловизором, даже сквозь кирпичную укладку. Кирпичная укладка тепло пропускает, а эта, многослойная, со слоем специального металлизированного поглощающего радиоволны пластика ткань не пропускает. Здорово, правда? Но все равно саперы двигались медленно, по сантиметру, ощупывая почву перед собой. Тот, что шел впереди, еще и проводил над землей специальным прибором, похожим на сотовый телефон с большой длинной антенной. Специальный сканер. Ищет все виды датчиков, как прикопанных в земле, так и набросанных поверх нее. Принят на вооружение совсем недавно. Помимо летучих мышей попал и к десантникам. Пока по одному на батальон. Датчики сейчас разные есть. Некоторые по виду похожи на небольшой камешек. Тронь его, и сразу сигнал передается на пульт. Ложных срабатываний может быть масса. Ветер, животные. Но такие датчики буквально высеивают плотным слоем. И если вдруг сработки сконцентрируются на одном участке и идут одна за другой, это повод задуматься. Но датчики — это не самое плохое. Самое плохое — мины. Мины бывают разные. Противотанковые, весом в не один десяток килограммов, направленного взрыва, выбрасывающие при взрыве в сторону противника несколько сотен готовых стальных осколков. Противопехотные, в которых нет ни грамма металла. Но больше всего стоит опасаться мин, специально разработанных для их автоматической постановки. Учитывая, что захватчики были ограничены по времени. Если на пути десантиками встретятся мины, то только такие. Мины для автоматической постановки — это небольшие, весом максимум 100 граммов изделия, вся задача которых — оторвать или ступню, неосторожно попавшему на мину. На большие мощности у них не хватает. Но и оторванная ступня — это тяжелейшее ранение. Раненного надо эвакуировать с поля боя, задействовав как минимум четырех человек, раненного надо лечить, раненый останется инвалидом на всю жизнь, не сможет работать и будет подрывать экономику твоего врага. Наконец, подрыв такой мины даст сигнал о том, что приближается враг. А сама-то мина, штучка размером пять-десять сантиметров, которую идем-то не разглядишь, куда уж ночью. И еще одна вводная. Готовясь к обороне объекта, его защитники умышленно убрали со стороны гор все валуны, засыпали все промоины, выкорчивали все деревья. До самых подножий горного хребта голые, прекрасно простреливаемое поле. Если группу обнаружат, расстреляют как в тире, без вариантов. Но минного поля нет, или не смогли поставить, или просто не успели. Следом за заперами, оставив у края мертвой зоны все ненужное сряжение, с собой только оружие и запас патронов, накрывшись маскировочными сетями, ползут десантики, Медленно, сантиметр за сантиметром, преодолевая открытое пространство, не делая никаких резких движений. Левая рука медленно вперед, затем левая нога, затем подтаскивается вперед все тело, Затем работает уже правая рука и правая нога. Наличное оружие волочится рядом. Ремень зацепляться за большой палец, так оружие и тащится. Удобно, скрытно, и если потребуется, оно будет под рукой. Метр. Еще метр. Сэр, у нас проблемы. Похоже, русские готовят атаку. Первому лейтенанту Тимоти Лири показалось, что он что-то недопонял. — Повторите, Кабрал. — Русские готовят атаку. Кабрал Андерсон указал пальцем на монитор системы разведки, на который поступали данные со спутника. — На шоссе, за горным хребтом, сосредоточены вертолеты, в том числе штурмовые. Вот эти снимки — тридцатиминутной давности, вот эти — десятиминутной. Видите разницу? Русские сконцентрировались у вертолетах. Они готовят воздушный десант, и этот десант может начаться в любую минуту. Но мы же подбили один из их вертолетов. Им что, этого недостаточно? Похоже, что нет, сэр, позволил себе ответить на риторический вопрос командира Капрал Суарес. Они могут потерять еще один, два или три вертолета. Но оставшиеся подавят огневые точки на крыше и высадят десант. — Видимо, их не волнуют потери, сэр. Первый лейтенант поднялся, в разуме прошелся по совсем не пострадавшему залу управления станцией. Сейчас все реакторы были переведены на автоматический режим управления, а сам зал и некоторые другие помещения, критически важные для работы станции, были заминированы. Здесь же находился и шейх. Удалить его первый лейтенант так и не смог, хотя и пытался. Даже выйти в другое помещение и поспать он отказался. Так и лежал в углу, на голом плиточном полу. присутствие шейха рядом с пультом подрыва первый лейтенант Лири видел опасность. Он понимал, что в отличие от него, его солдат шейх, психопат и фанатик, готовый не угрожать, а на самом деле взорвать станцию. Это первому лейтенанту Лири не нравилось, но делать было нечего. Приказ был всячески оберегать шейха. Связь с лодкой, наконец, потребовал Лири. Подводная лодка, платформа поддержки боевых плотцов Джорджия, находилась от станции совсем недалеко, в 70 километрах. Сразу после нанесения первого ракетного удара она ушла на условленную точку и легла рядом с затонувшим давным-давно судном, чтобы обмануть магнитометры самолетов противолодочной авиации. Капитан прекрасно знал, что русские сообразят, не могут не сообразить, что ракеты по целям на берегу выпустила подводная лодка, и начнут ее поиск. Но искать легшую на грунт лодку в море — все равно, что искать иголку в соги стена Конечно, будут искать, для этого поднимут из воздух самолеты ПЛО, но на картах русских мест, где лежала лодка, было отмечено, как магнитная аномалия. Не увидев реакцию приборов в этом месте, русские не удивятся. Единственное, чего опасался капитан Сойстер, так это вертолетов. Вертолет может допустить в воду чувствительный микрофон, а выключить главные циркуляционные насосы и обеспечить тишину на лодке уже не удастся, не хватит времени. Но для того, чтобы навести на лодку вертолет, русские должны знать точное местоположение лодки, Вертолет не может сканировать море на скорости, в отличие от самолета ПЛО. Точное местоположение Джорджии русские никак знать не могли, да и времени у них было мало. Скоро должны были появиться корабли британской авианосной группировки, и тогда можно будет всплывать, ничего не опасаясь. Для оперативной связи с группой, находящейся на захваченном объекте, лодка подняла буй. Сделанный по новой технологии, он был в пять раз меньше старой модели и походил на болтающуюся на воде пустую пластиковую бутылку, у коих в Средиземном море было великое множество. Бутылка болталась на воде, скрывая в себе приемопередающую антенну, а вниз, в пучину, в мрачное царство Нептуна, уходил тонкий провод. — Сэр, сеанс связи с Альфой, внеплановый. Капитан вынырнул из мира дурных предчувствий, в котором он пребывал, прошел на свое законное место в рубке, взял в руки квадратик срочной радиограммы. Фокстрот для Сьерра один. Танго на расстоянии три-пять кликов. Направление Сьерра Эха и новембер эхо. Прошу Фокстрот Майк по указанному направлению. Получение прошу подтвердить. С лодкой связывался непосредственно командир Альфы. Так обозначалась штурмовая группа. Пакетный сигнал от Альфы в сжатом виде передавался на спутник связи и уже оттуда перегонялся пакетами же на лодку, где расшифровывался, конвертировался в нормальную человеческую речь и передавался капитану. Обычную голосовую связь, несмотря на то, что технические возможности оборудования Позволяли установить, не поддерживали, иначе бы русские сразу установили точные координаты, лежащие на дне лодки. Прочитав распечатку, капитан Сойстер не обрадовался прочитанному. Дело было в том, что лодка невидима для противника до тех пор, пока она тихо и спокойно лежит на дне, ничего не предпринимая. Но, всякого сомнения, русские уже повесили над квадратом, где находилась лодка, Морского змея. А возможно и успели забросить на геостационар спутник слежения. Если раньше это был спокойный и тихий квадрат, то теперь к нему приковано повышенное внимание всех средств наблюдения и обнаружения. Ракетный пуск даже из подводного положения будет немедленно засечен, и русские предпримут какие-то ответные действия. Это к гадалке не ходи. Какие? Капитан знал о проводимой операции, знал, что высаженная группа спецназа должна будет захватить ядерный объект. И его заверили в том, что русские не решатся размахивать своей большой дубинкой при угрозе взрыва шести реакторов. С другой стороны, если группа «Альфа» просит огневую поддержку крылатых ракет, значит, у нее проблемы, значит, русские устанции готовы атаковать. Почему бы тогда не затопить лодку? чтобы избавиться от проблемы. Но есть приказ, есть люди на берегу, и не поддержать их тоже нельзя. И капитан принял решение. Ответ для Альфы. Фокстрот, Найк, через двадцать минут. Пусть спрячутся и не высовываются. На лодке боевая тревога приготовиться к движению. Малый вперед, курс 290, соблюдать максимальную вскрытность. Орудийному боссу доложить о готовности поражения целей по указанным координатам. Первый лейтенант лирии в своем подразделении был одним из лучших. В «Котике» спецназ ВМФ худших и не брали. На предварительных испытаниях отсеивались 99 человек из 100, готовых служить в «Котиках». Доставались действительно лучшие которые потом получали специальную подготовку и становились грозными противниками для кого угодно. Они — меч. Их дело не рассуждать, их дело разить. Но сейчас, сидя в главном операционном зале станции, первый лейтенант Тимоти Лири задумывался над тем, что ему сказал капрал монтина и над тем, что он ему ответил, да и вообще над тем, что здесь и сейчас происходит, И какого же черта они здесь делают? Да, русские, безусловно, зло. Они оккупанты, они силой отобрали эту землю у Британии, на которую та имела неоспаримые права. Они сорок лет убивали местных жителей, не желавших русской оккупации. Русские сами являются рабами. И их монарх может сделать с ними все, что захочет, как со скотом. У них нет демократии. Порядок в их стране держится на штыках и на гайках. Но сейчас первый лейтенант Лири задумался, а те, кто идет на смены русским, те, кто сейчас изгонят их с этой земли, а лучше ли они русских? Про шейха он мало что знал. При подготовке операции ему показали фотографию шейха, сказали, где и когда его группа должна были с ним встретиться. Изображенное на фотографии лицо было Лири знакомым. Иногда оно мелькало на телевизионном экране. И дикторы говорили о нем, как об одном из вождей угнетенного арабского народа, отважно борющегося против русской тирании. То же самое сказал Лири и его командир. и оснований им не верить у первого лейтенанта не было. Теперь же они появились. Сразу после штурма станции, когда одни спецсадовцы держали помещение под контролем, другие пытались разобраться с оборудованием, В общем, обычная неразбериха. Получилось так, что шейх выпал из-под контроля. Всего на минуту-две, но этого времени ему хватило, чтобы выхватить нож и вспороть живот одному из русских операторов, захваченных врасплох в операционном зале станции. Он бы убил еще кого-нибудь, если бы двое спецсадовцев один из них был капрал Мантина, не схватили его и не отобрали нож. Та сцена до сих пор стояла перед глазами, Первого лейтенанта, исходящий воем на полурусский, пытающийся руками засунуть сизый змей шок в распоротый живот, лужа крови на белом кафеле, изрыгающий какие-то гортанные крики на арабском шейх, прижатый к полу двумя спецназовцами, с ужасом смотрящие на все это остальные. Короче, если бы в этот момент в помещении ворвалась русская спецгруппа, всех взяли бы тепленькими. Без единого ответного выстрела. Русского пришлось добить, а шейха, первый лейтенант Лири, лично несколько раз сильно ударил ногой в грудь и в живот. Только после этого тот заткнулся. Первого лейтенанта поразила ненависть, с которой шейх смотрел на согнанных в угол русских. И не только на русских, но и на североамериканцев, на первого лейтенанта Лири. Черные, блестящие глаза раба буквально сочились ненавистью. Это были черные дыры, затягивающие внутрь все живое. Если бы шейх мог, он сжег бы взглядом всех окружающих, остались бы только жалкие кучки серого пепла. После произошедшего за шейхом постоянно следили двое, его тщательно обыскали, чтобы убедиться в отсутствии другого оружия, но все равно... Первому лейтенанту Тимати Лири было неспокойно на душе. — И что же это за люди? Если этот такой, какие же тогда все остальные? Какова истинная мера их ненависти? Какую судьбу они уготовили тем, кто останется здесь жить после ухода русских? Глядя на шейха, первый лейтенант Лири начал сомневаться, что построенное этими людьми государство станет нормальным демократическим государством, с уважением прав и свобод человека, с мультикультурностью и поликонфессиональностью, с независимым судом и с выборными органами власти. Короче, такое же государство, как его родина, саш Такие люди, как Шейх, способны выстроить лишь средневековую реакционную деспотию, в которой жизнь человека не стоит и плевка. Короче, Ничем не лучше, чем то, что есть сейчас. Как же быть? Веден первый лейтенант флота саш и командир специального подразделения стоит в одном строю с отморозками, и не просто стоит, а помогает им прийти к власти, захватить земли. А хотят ли те, кто сейчас здесь живет, такой власти? И кто-нибудь вообще спросил? Те, кто упрекал Россию в отсутствии демократии, Спросили тех, кто живет на восточных территориях, хотят ли они власти шейха и иже с ним. Кто спросил? Когда? Что же делать? Впервые первый лейтенант Лири, находясь на службе, сомневался в правильности приказа. — Сэр? — первый лейтенант дрогнул. — Что, Эймс? Энзин Рудерик Эймс, невысокий, но моторный, подвижный, как капелька ртути, негр протянул ответную радиограмму сарфи, записанную на клочке бумаги. Первый лейтенант прочитал ее, потер лоб. — Отлично, черт побери! Вот русскими конец. Ни один сценарий антитеррористической операции не предусматривает того, что настянутые к захваченному объекту силы Упадут несколько тактических ракет. — Отлично. передая наверх. Пусть готовится временно покинуть пост, сворачивать аппаратуру. Через двадцать минут пусть уносят задницу с крыши и не высовываются до окончания огневого налета. Остальным максимальная бдительность, с объекта не шагу. Десантники замерли у рубежа атаки. Меньше ста метров до взорванного периметра, дальше намного опаснее, дальше местность подсвечиваться пожарами, а это повышает вероятность обнаружения. Дальше нужно принимать решение. Либо убирать наблюдателей на крыше главного корпуса и подниматься в атаку, либо рисковать и пытаться подойти скрытно еще ближе. Мин дальше, скорее всего, нет, внутри периметра они вряд ли будут. Но иногда решение принимаем не мы, решение принимает сама жизнь. Господин лейтенант, они уходят, уходят с крыши. Старший лейтенант Романов, рискуя, немного приподнялся на локтях, посмотрел в сторону корпуса. Видно было плохо. Все еще тлеющие обломки засвечивали ночное зрение, слепили. Но и того, что удавалось увидеть, было достаточно. Приготовиться всем. Что произошло? Заметили? Если так, почему не открывает огонь? Почему уходят? Это господствующая высота, стратегически важная точка. У них там тяжелое вооружение. Находясь там, они имеют преимущество. Если даже обнаружили, они не должны уходить. Что же все-таки произошло? Ответ группа Романова получила почти сразу же. Удар крылатыми ракетами не похож на то, что показывают в синематографе. Ярящее небо, пронизывающие его белой молнией ракет. Современная крылатая ракета быстрая и относительно тиха. Просто что-то промелькнуло в темноте на небольшой высоте почти над головами. То ли самолеты, то ли беспилотники. Кому-то даже показалось, что это штурмовые самолеты заходят на станцию. А вот потом были уже взрывы. От места посадки вертолетов-десантников отделяла горная гряда, Видеть то, что там происходило, они не могли, но на серия взрывов и разом окрасившиеся в багровый цвет неба сказали десантникам все то, что они хотели знать. Тыла больше не было, за ними никто не стоит. Они единственные солдаты русской армии на многие километры вокруг, они единственные, кто может выполнить боевую задачу, кроме них больше не сможет никто, и их не ждут. Их нет ни в каких расчетах, теми расчетами, которые погубили всех их сослуживцев, они не предусмотрены, и тогда все они, как один, поднялись в атаку.